Глава 19. Тресвен. Она вернулась снова. В качестве приветствия я подсловал подставленную вместо губ щёку и мысленно осадил своё негодование: "Не в моих правилах показывать эмоции". После обряда прошла неделя, а Дайна всё держала меня на расстоянии. Я видел, к чему всё идёт, но не хотел принимать и мириться. На такое я точно не согласен. Тресвен. Зупрямилась девушка и пёрлась альбомом мне в грудь. Стоило прикусить ей мочку и потянуться поцелуем к шее. Расскажи лучше подробнее об этой картине. Ты ей уделяешь слишком много внимания, выдохнул я и отступил. Снова. Я привык смиренно ждать, и не навязывать своё общество, как действовал Акзель. Если Дайне нужно больше времени, чтобы свыкнуться с мыслью, что я её пара, То мне не сложно набраться терпения и просто находиться рядом, не претендуя ни на какую близость. Но уже не в первый раз меня посетила догадка, что своим желанием не досаждать, я только всё усугубляю. Или уже. Что там произошло? указала Дайна на полотно, украшающее стену нашей гостиной. Я давно хотела узнать подробности. Это из-за сна? Из-за него тоже? Девушка отвела взгляд, будто что-то скрывала. Я туда снова перенеслась в момент. Щеки покраснели, Даяна прикусила губу и, отряхнув головой, шагнула к картине, чтобы ближе рассмотреть отца, возвышающегося над тем ужасом, что постиг наш мир. Жаль, что у нас не вышло проникнуть в твою память. Так бы я с лёгкостью узнал тайну твоего происхождения. В этом нет тайны. Родители умерли при пожаре. Меня отдали в детский дом это место, где в нашем мире заботятся о сиротах. Я никогда не считала себя особенной, обычная девушка среди таких же обычных девчат. Поверь, у каждого была какая-то трагедия, а я не знаю, у меня всё всегда спокойно. И ты была довольна той жизнью. Поинтересовался я и, встав сбоку от девушки, смотрелся в её лицо. даже больше, чем позволяла себе мечтать в детстве. Понимаешь, в приюте многие дети не ладили друг с другом, но не со мной. Ко мне относились положительно все. И в семье, в которую попала, каждый день был каким-то гладким. А потом появился Тео. При упоминании распорядителя аукциона её голос дрогнул. Она поморщилась, недовольно покачала головой. Видимо, боль предательства ещё тревожила её. Я подошёл к девушке, обнял за плечи, а она прильнула ко мне в поисках так необходимой поддержки и моральных сил. Зато здесь всё пошло наперекосяк. Зашептала Дайна вновь, посмотрев на картину. Будто все те эмоции, которые не успела пережить в своём мире, я получаю с вами. Так что давай не будем обо мне. Расскажи об отце. Я готова слышать правду, честно. Не уверен. Не согласился я не желая делиться деяниями Осшанара. На ведь когда-нибудь придётся узнать, и лучше раньше, чем позже. Меня каждый раз коробило от воспоминания тех дней. И я убрал бы картину, но не мог об этом даже заикнуться, поскольку понимал, что одним своим присутствием она напоминала о той жестокости, которая могла проснуться в каждом из нас. Ведь мы продолжение своего отца. В нас с братьями Живёт звериная натура, жаждущая всеобъемлющей власти, покорить всех, заставить опуститься на колени и трепетать от одного нашего появления. Эриан Эр в этом плане больше всех походил на царя. Вот только он никогда не упивался своим превосходством, а преподносил его окружающим как предупреждение: против меня и моих братьев идти нельзя. В какой-то мере я был согласен со старшим. Ведь мы сильнее их, и показывать, что мы ровня тем же гоблинам или людям, глупо и опрометчиво. Те почувствуют свободу и распояшутся, захотят больше привилегий, попробуют сесть на шею, чтобы взлететь с нашей помощью выше гор, а потом упасть и разбиться об острые камни реальности. Драконы никому не ровня. Что ты знаешь о нашей расе? начал я издалека. Вылетайте, с улыбкой произнесла Дайна. Очень красиво, когда в небе в некотором плане вы похожи на людей, или же хотите такими казаться. Она прищурилась, осмотрела меня с ног до головы, глянула на картину, а потом начала обходить меня по кругу, будто змея изучающая добычу, готовая в любой момент прыгнуть, но сдерживающаяся, так как знание важнее утоления голода. Зачем Почему не живёте в виде тех величественных животных, а ходите на двух ногах и разговариваете как человечки? Мне нравится твоя сообразительность. Дайна села на подлокотник кресла и посмотрела выжидающе, явно намереваясь хотя бы сегодня узнать правду нашего с братьями происхождения. А я медлил. Не хотел рассказывать о свершениях отца, так как страшился напугать девушку. Всё же психика у самок менее крепкая. Мне не нужны последствия. Хорошо. Но прошу, если тебе хоть что-то покажется слишком жестоким, сразу же меня останови. Она кивнула, и я начал. С каждым словом картины далёких событий всплывали перед внутренним взором. Мир, пропитанный магией и светом, где дышать легче, растения яркие и сочные, а наполняющие его животные существовали в мире и согласии. Мы всегда были в одной пастаси, жили, питались, спаривались. Драконы выглядели как драконы, величественные, могущественные, неприступные и устрашающие своей несокрушимостью. Наше изначальное предназначение это созидание, быть частью природы, спать столетиями в забутых песках или на дне океана, превратиться в глыбу камня. слиться с матерью природы и пробуждаться в редких случаях, когда нужно перекусить или обзавестись потомством. А потом всё изменилось. Завеса между мирами истончилась. В наш мир попали существа, которые не знали пощады и преследовали одну цель уничтожать всё на своём пути и подпитываться мёртвой энергией. Тени, тёмные духи, как некоторые их называли. Порождение бездны из нижнего мира Драконы встали на защиту своих владений и смогли защититься от них, но несмотря на успех, всё изменилось. Хаос длился столетиями. Перемещения между мирами, новые попытки завоевания, злость, разрастающаяся в сердцах могущественных существ. Мы перестали быть частью природы. Не созидали, а защищали, изменяясь как внешне, так и внутренне. Одному из драконов это надоело. Ос шенаро, осторожно уточнила Дайна. Да, отцу. Мы справлялись какое-то время, но наплыв новых существ сразу из всех миров не прекращался. Надеюсь, в твоём сне светило солнце и стояла тишина. Ох, он был прекрасен. Значит, ты видела его до прорыва завесы, либо после него шум не смолкал. Наши земли были плодородными, воздух чистым, а среда благоприятной. А в других мирах дела обстояли намного хуже, догадалась девушка. Тени побывали везде. Хоть они и вернулись обратно в нижние миры, больше не выходили оттуда, но нанесённые ими разрушения оставили отпечаток на каждом. Я замолчал, не хотел вновь переживать те события, старался не вспоминать, ведь нам с братьями тогда пришлось непросто. Осшанар призвал нас троих на плато забвения. Продолжил я рассказ. Его речь была пропитана ненавистью ко всем существам, признавшим наш мир своим. Я не сумел произнести её дословно, так как не желал встретить осуждения и страх в глазах Дайны. Поэтому вкратце передал его намерение отвоевать наши территории обратно и пойти боем на другие миры, чтобы никто больше не усомнился в нашей силе, и не вздумал хоть как-то нарушить спокойствие драконов. Ирен поддержал его. Как? охнула девушка. Не переживай. Он быстро понял, что к чему и тоже отказался. Невозможно было не заметить безумный блеск в глазах отца. Он назвал нас предателями и приказал покинуть родной мир. Мы стали изгоями. Не сумели воспротивиться воле сильнейшего, но не сразу переместились сюда. Ещё наблюдали, слышали, видели, ужасались. А поподробнее? Подолась ко мне Дайна. Тебе не понравится. Покачал я головой и поправил её волосы. Посмотрел в зелёные глаза, полные решительности, и понял, что лучше не утаивать правду. Это было бездна, опустившаяся на землю. Пылало всё. Осшанар не просто убивал, а делал это с особой кровожадностью, съедал существ, будь то разумные или обычные животные, раздирал их затептывал, скидывал в море. Он даже пошёл против сородичей. Дракон уничтожал драконов. В ушах встали крики женщин, вой раненых животных, плач потерянных детей. Я отряхнул головой и продолжил. Раньше мы были братьями только номинально. Это как? У драконов нет кровного родства. Мы по натуре одиночки. После рождения я знал, что есть Эрен и Акзель. Но видел их впервые только после того призыва. Но общий враг объединяет, даже если он наш отец. Пришлось встать плечом к плечу и разработать план, используя лучшие наши качества. Осшанар безмерно силён, но даже ему не удалось справиться с нами. И как вы его победили? В каждом мире есть место сосредоточия энергии. Дом Ты удивишься, но он центр не этого мира, а нашего. Пришлось усилить его. В подвалах множество магических алтарей, которые мы притащили со всех уголков света, драгоценные жилы в основе, гнёзда вейлов, образующие непрерывное кольцо защиты. Мы создали настолько мощное энергетическое поле, что сумели одним спарванием пространства поглотить весь мир вместе с самим Осшанаром. Он здесь, Вот именно здесь это полотно не из-под кисти художника, вздохнул я, кивнув на вопрос Дайны. Вроде отпечатка, который мы хотели снять, но не решились. Оглянись вокруг. Пасти драконов над дверями, застилающий огонь в узорах стен, иногда пробирающая до мозга костей тишина, за могильная. А я-то думала, почему этот дом сперва показался мне очень мрачным. Будто тут место общего захоронения, начала зраться девушка. Поэтому я не хотел тебе рассказывать и оттягивал этот момент. Поразительно, с опаской произнесла Дайна. Было заметно, что стены и мрачное окружение начало давить на девушку со всех сторон. Я тут же подошёл к ней и обнял, предлагая свою помощь. Нужно смириться. Дамы отчасти поступили бесчестно, не раскрыв правды о месте, в котором ей придётся прожить до самой смерти. Однако иначе было нельзя. Я различил звон металла, повёл головой. Братья снова решили потренироваться. Будет лучше, если девушка не окажется свидетельницей их поединка, иначе снова что-то пойдёт не так. Агрессия Акзела, натянутое спокойствие Эриана и взгляд, которым Дайна смотрит на них, На одного с восхищением, на другого цепко, с настороженностью, будто готовясь в любой момент вступить в борьбу. А на меня я подавил неуместное в данный момент недовольство. Подождёшь меня здесь? спросил я, поправив рыжую прядь, попавшую девушке на лоб. Да, растерянно произнесла она, продолжая с настороженностью всматриваться в скрытые рисунки на стенах. Обычным людям их не заметить. Но Дайне теперь не просто человечка. Я оставил её в гостиной и поспешил к тренировочному залу. Вновь двери на распашку. Нельзя самим закрыть. Вдруг вспыхнуло подозрение. Я присмотрелся к сошедшимся в поединке братьям, в частности к Акзелу, который обычно специально подстраивал окружение под себя. Мы договорились не приближаться к Дайне. Хотели дать ей время на передышку, чтобы она свыклась со своими новыми чувствами. Также братья согласились, что кому-то из нас, самому сдержанному, желательно находиться с Дайной, чтобы помочь освоиться. По итогу выбор пал на меня. Дыхание сбилось от очень неприятной догадки. Я смотрел на дерущихся на мечах драконов, которые часто тренировались друг с другом ради поддержания формы. И всё отчетливее понимал, почему их не беспокоило, кто именно сейчас находился с нашей парой. Из-за сдержанности. Нет. Они все стали свидетелями моего падения у алтаря Осшанара, возле которого он в нашем мире приносил тысячи кровавых жертв. Во мне не видели соперника. Даже Дайна не воспринимала меня как мужчину. Она просто бежала за ответами, обнимала нежностью, насмотрела, как на я повёл головой, сжал кулаки, не стал прерывать тренировку и тихо прикрыл двери. Это чувство, что любые попытки сблизиться разбиваются о невидимую стену между мной и моей парой, не покидало с самого обряда. Девушка не позволяла целовать себя в губы, не принимала ласки, отворачивалась, отступала, убирала мои руки, иногда просто не замечала проще обманываться. Я давно заметил, но не хотел, чтобы мысль обрела форму и завладела мною. Наверное, поэтому я сейчас со всей решительностью пошёл к ней в гостиную, но замер, заметив её ещё более растерянную возле входной двери. Кто-то приходил? Да, обречённо выдохнула она и часто замаргала, будто сдерживала слёзы.